Глава 30. -я. Старые и новые знакомые. Восхищаясь мыслью познакомиться с жизнью, Пен перебывал в сотне самых диковинных лондонских притонов. Ему было приятно думать, что сталкивается там с людьми самых разнообразных профессий и состояний. Он наблюдал за угольщиками в посещаемых им кабачках, за боксерами, в излюбленных ими трактирах, за беспритязательными горожанами, в скромных их кутежах, где-нибудь в городских предместьях или же на берегах Темзы, он с удовольствием вмешивался бы в общество опытных карманных воров или же распил бы кружку пива в компании убийцы грабителей, если бы ему представился случай свести знакомство с представителями этих профессий, Интересно было смотреть также, с какой серьезностью Баррингтон слушал рассказы тюдберийского любимца и брейтонского богатыря в гостинице под вывеской храбрых бойцов или же к беседам угольщиков, собравшихся в лисий норе под холмом. Он обладал необычайно точными сведениями о всех трактирах и кабаках в британской столице и ее окрестностях, равно как и о завсегдатаях этих увеселительных заведений. Состояв всюду в приятельских отношениях с хозяином и хозяйкой, Барингтон мог всегда рассчитывать на радушный прием как в буфетной, так и в общей зале. Он утверждал, что чувствует себя там гораздо лучше, чем в аристократических салонах, где чопорность манеры и бессодержательность разговоров положительно ему притят. «В этих салонах...» — говорил он. «Все и каждый разыгрывают одну и ту же роль, носят одни и те же костюмы, едят, пьют и говорят одно и то же. Любой молодой щеголь в клубе представляет собой точную копию с каждого другого щеголя. Каждая барышня на балу — Держит себя точь-в-точь, точь, всякая другая барышня, мне гораздо занятнее толковать с величайшим силачом в Англии, или же с человеком, способным выпить наибольшее количество пива, или, наконец, с крайним республиканцем, считающим Коммунара Диствульда, симпатичнейшим из всех героев, упоминаемых в истории. Джин с небольшим количеством кипятку нравится мне больше кларета». Пол, вымытый с песком в трактире на Карнабийском рынке, для меня приятней вылощенного паркета великосветских салонов. Признаюсь, что предпочитаю снобов аристократам». Джентльмен этот был и в самом деле убежденным республиканцем-социалистом. Во время беседы с какими-нибудь Джеками и Томами Ему не приходило никогда в голову мысль считать себя по сравнению с ними существом высшего разряда, хотя в тайне, быть может, он и наслаждался уважением, с которым они к нему относились. Пен чрезвычайно охотно сопровождал своего приятеля во все эти притоны. Будучи значительно моложе Барингтона, он вместе с тем обладал более щеголеватой внешностью и более величественными манерами — Так что напоминал собою юного принца, инкогнито посещающего бедняков, подданных своего родителя. Сын простого аптекаря Артур мог рассчитывать только на грошовое наследство, но, несмотря на все это, держал себя, не дать не взять, как переодетый принц. Царственная величавость его манер и властная непринужденность добродушного юмора внушали добросердечным простолюдинам, благоговейное к нему почтение. Вообще говоря, человек охотно мирится с положением башка и соглашается принимать поклонение от людей, которые в сущности нисколько не хуже его. Без сомнения, любопытно было созерцать снисходительность, с какой Пен принимал таковое, вовсе не подобавшее ему поклонение. Даровитые люди по выходе из стадии ранней молодости обыкновенно утрачивают прежнюю наглую свою самоуверенность, тем интереснее наблюдать за ее проявлениями у неглупого честного юноши. Для меня лично есть что-то трогательное в этих наивных проблесках ребяческого самомнения. Посвятив целое утро прилежному чтению, Впрочем, не одних только юридических книг, но также сочинений исторического, политического или даже билетристического характера, столь же необходимых для образования и развития молодого человека, как и сухая юриспруденция, усидчиво позанявшись в течение нескольких часов законоведением, рассмотрением тяжебных дел, новейших журналов и преимущественно газет. «Молодые люди находили, что пора подумать и об обеде. Они отправлялись тогда в город с наилучшим расположением духа, превосходнейшим аппетитом и твердым намерением провести вечер столь же весело и приятно, как провели перед тем утро. Хорошо живется человеку в 24-летнем возрасте, когда все фибры души и тела работают легко и правильно» и когда свет не утратил еще прелесть новизны. Приятное сознание способности наслаждаться порождает тогда само по себе уже жизнерадостное настроение, составляющее необходимое условие беззаветного веселья. Если нам и случается когда-нибудь впоследствии чувствовать себя снова помолодевшими, то единственно лишь в обществе тогдашних своих товарищей. Мелодии, которые мы насвистываем или напеваем сквозь зубы в старости, врезались нам в памяти именно в эти молодые годы. Иногда перед нами воскресает этот жизнерадостный период существования, но в каком несчастном и непривлекательном виде оказывается тогда наш прежний Эдем? Как помяты и до какой степени завяли Роскошные его гирлянды цветов, Как состарились прежние наши приятели и сотрапезники, И сколько разных свечей и звездочек Успело уже угаснуть с тех пор. Кажется, будто мы еще в предшествовавший вечер Чувствовали себя молодыми и полными силы, А к утру проснулись после пирушки С сединой и головной болью. Жизнерадостное наше веселье с разрумяненными щечками уснуло непробудным сном. Нам предстоит докончить без него дневное странствование. Будем же совершать свой путь с трезвою покорностью судьбе, не нас наслаждаться вечной молодостью. «Не знаю, что бы сказали Лаура и Елена. Увидя зрелище, которым могли бы зачастую пользоваться, Если бы проживали не в Фероксе, а в самом Лондоне. Ранним утром, когда мосты на Темзе только что начинали олеть в лучах восходящего солнца и успокоившиеся столичные улицы сверкали еще алмазной росой, Пен и Барингтон спешили по звонким плитам тротуаров к себе домой в темпль после ночи беззаветного кутежа. Заметим, кстати, что эти ночи, при всей своей сумасбродности, не были такими мерзостными, как это могло бы случиться при несколько иных условиях. Действительно, Баррингтон был жена ненавистником а Пен обладал слишком изысканными вкусами для того, чтобы удовлетворяться низменными интрижками. Юный наследный принц Ферокса не мог говорить с особами прекрасного пола иначе, как с изысканнейшей вежливостью, Инстинктивная деликатность заставляла его воздерживаться от всякого сколько-нибудь непристойного слова или движения. Мы видели, правда, что он, подобно многим из своих ближних, влюбился в дуру, недостойную его привязанности. Весьма вероятно, что это случалось с ним даже не раз. Но все время, пока длилась для него иллюзия, он считал царицу своего сердца богиней, вполне заслуживающей поклонения, «Любя женщину, мужчина преклоняется перед нею. Когда же он встает на ноги, то значит, собирается уже уйти прочь». Это именно и говорил Пену, один из старых его знакомых, с которым молодой человек встретился опять в Лондоне, а именно почтеннейший мистер боуз из трупы Четрийского театра, состоявший теперь в должности пианиста, дабы аккомпанировать выдающемуся лирическому артисту, пением которого наслаждалась каждый вечер публика в Ковенгарденском ресторане «Головы Фильдинга», где собирался также небольшой клуб, выбравший себе беспритязательное прозвище «Людской». Многие из приятелей Пена посещали это интересное собрание. «Голова Фильдинга» играла роль увеселительного заведения – Чуть не с тех самых пор, когда знаменитый автор Тома Джонса состоял в должности полицейского суди в окрестностях Боу-стрита. Фильдинг зачастую являлся сюда, и прежнее его кресло по сью пору указывают посетителям людской. Председатель ее усаживается обыкновенно в это кресло. Упомянутый почетный гость занимает обыкновенно... Сам хозяин головы фильдинга — достоуважаемый куц, когда тому не препятствует припадок подагры или иная болезнь. Некоторые из моих читателей мужеского пола, быть может, помнят еще веселую его наружность и прекрасный голос. Он охотно пел в хоре и соло в музыкальных собраниях, причем его песни принадлежали к старинной английской школе вакхических мелодий, восхвалявших по преимуществу ром пунш и тому подобное, возвышающие душу напитки, образцами их могут служить добрый молодец, истинный джентльмен, дружище Тома Суши эту кружку и другие песни, в которых Пафос сливался с гостеприимством, а хвалы доброкачественным питиям и альтруистическим чувствам выводились по преимуществу баритоном. Прелести англичанок, равно как геройские подвиги англичан на суше и на море, зачастую тоже служили темами для баллад этой категории. В ранней молодости мне случалось не раз изумляться тому, как певец Куц, только что успев привести нас в состояние патриотического восторга, гимном, трогательно излагавшим обстоятельства, при которых был смертельно ранен герой Аберкромби, или же растрогав нас и самого себя до слез с той же трогательным мелодичным уверением, что листва, падающая осенью с дерева, предрекает старику неизбежную смерть, превращался вдруг из куца-певца в куца-трактирного хозяина. Прежде чем успевали стихнуть аплодисменты, Которые мы отбарабанивали кулаками по столу в честь его песни, растрогавшей наши сердца, он объявлял. «Теперь, господа, можете отдавать ваши приказания. Половые все на местах. Джон, бокал шампанского мистеру Грину. Кажется, сударь, вы изволили себе потребовать сосисок с картофельным пюре. Поворачивайся же скорее, Джек!» «Я буду вам очень благодарен, Джон, если вы принесете мне бокал пунша, но только самого что ни наесть горячего!» Зачастую восклицал хорошо знакомый Пену голос, заставивший юношу покраснеть и вздрогнуть, когда он услышал его впервые. Это был голос почтенного капитана Костигана, поселившегося теперь в Лондоне, где он был одним из столпов музыкальных собраний в ресторане под вывеской «Головы Фильдинга». Манеры капитана и его разговор привлекали в этот ресторан большое количество молодежи. Он был интересной, типичной личностью, и слава о нем начала распространяться вскоре по прибытии его в столицу, а в особенности по выходе замуж его дочери». Капитан охотно беседовал о своей дочери с близкими друзьями, какими всегда являлись для него в данную минуту непосредственные соседи-собутыльники. Он рассказывал об ее свадьбе, о событиях, предшествовавших бракосочетанию и последовавших за ним, о том, как Мирабель обожает свою жену и тестя, о сотнях фунтов стерлингов, которые он, капитан, мог бы всегда получить от своего зятя, если бы это потребовалось, изъявляя твердое намерение потребовать от взятия денег в будущую же субботу, 14 числа, и подтверждая заявление это клятвенным обещанием, что в субботу деньги ему будут переданы тут же, у Куца, в ту самую минуту, как только он предъявит чек, Капитан нередко обращался к кому-либо из приятелей с просьбой одолжить ему полкроны до наступления греческих календ, когда он обязуется, честным словом, офицера и джентльмена выплатить этот ничтожный долг. Сэр Чарльз Мирабель не обнаруживал к своему тестю такой восторженной привязанности, какую этот последний приписывал ему иногда из желания прихвастнуть высокородным своим зятем, необходимо заметить, что, приходя в пессимистическое настроение, капитан увлекался по часу в противоположную сторону. Ему случалось тогда со слезами на глазах жаловаться на неблагодарность родной дочери и постыдную скупость женившегося на ней старого богача, На самом деле, однако, жалобы эти были лишены основания. Капитан получал от дочери и зятя, правда, небольшую, но весьма аккуратно выплачивавшуюся пенсию. Бедняга Костиган еще аккуратнее, впрочем, расходовал за неделю вперед эту пенсию, сроки платежа которые были, как нельзя лучше известны приятелям капитана, в голове фильдинга, куда он являлся с пачкой банковых билетов в руках, нарушая гармонические эффекты музыкального собрания громким требованием, чтобы ему разменяли деньги. «Надеюсь, дружище Куц, что эти билеты не забракуют в английском банке», заявлял торжествующим тоном капитан Костиган. «Не хочешь ли выпить рюмочку чего-нибудь горяченького, Боус? Советую тебе сегодня не скряжничать». Угощение на мой счет. Стаканчик доброго пунша заставит тебя играть, как говорится, конспирита. Дело в том, что когда у капитана заводились деньжата, он тратил их, не жалея, и если застегивал боковой карман, в котором хранились деньги, то единственно лишь в случае их израсходования или иной раз также и приближение кого-нибудь из более крупных кредиторов. Пен. Встретился со своим старым приятелем как раз в один из таких восторженных моментов, когда капитан хвастался своим богатством в людской головы фильдинга за певческим столом и угощал пуншем всех появлявшихся там своих знакомых. Барингтон, поддерживавший дружеские отношения с одним из артистов, певших басом, направился как раз к певческому столу, А Пен шел по обыкновению следом за своим квартирным хозяином и другом. Увидев кости Гана, Пен вздрогнул от удивления и покраснел. Только что перед тем на вечере у леди Вистон он свиделся впервые опять после долгого, очень долгого промежутка времени с дочерью капитана, искренно и сердечно протянув руку. Он тотчас же поздоровался со стариком, как нельзя лучше припоминая время, когда дочь этого старика была для него дороже всего на свете. Может быть, что молодой наш герой был до некоторой степени капризен в своих привязанностях и, случалось, переносил их с одной особы прекрасного пола на другую, но он всегда уважал воспоминания о своей прежней любви, подобно турецкому султану. Он хотел, чтобы даме, которой был когда-то брошен царственный его платок, оказывались в течение всей последующей ее жизни почести, подобающие султанше. Пьяный капитан ответил на рукопожатие пена со всей силой, сохранившейся в его деснице, которой приходилось так часто подымать пуншевую чашу, что она в значительной степени уже утратила прежнюю верность и правильность движений. Пристально взглянув пену в лицо, капитан воскликнул — «Праведный Боже! Неужели это вы, милый, хороший мой мальчик, дорогой мой?» Очевидно, однако, что капитану до известной степени изменяла память. С любопытством, вглядываясь в новоприбывшего, он под конец откровенно сознался «Лицо ваше, милейший друг, мне очень знакомо». «Но, клянусь Богом, я забыл вашу фамилию». Со времени последнего предшествовавшего свидания между Пеном и Костиганом действительно минуло уже пять лет, в течение которых капитанам было выпито несметное количество пунша, Артур Пен успел за это время перемениться. Но даже и не принимая этого в расчет, молодой человек имел законное основание извинить своего старого приятеля, Человек, которому в данную минуту все представляется вдвойне, имеет полное право видеть прошлое в тумане. Убедившись, что капитан находится уже, как говорят, на втором взводе, Пен рассмеялся, хотя и почувствовал себя, быть может, слегка обиженным. «Неужели вы меня не помните, капитан?» — спросил он. «Я Пен Денис». Артур Пенденис из Клеверинга. Знакомый дружеский тон голоса молодого человека воскресил и укрепил опьяневшую память капитана. Узнав Артура, он осыпал его целым залпом самых радушных приветствий. Назвал Пена... Дорогим своим мальчиком, превосходнейшим молодым другом, благородным студентом, которого не переставал любить всем сердцем во все продолжение их разлуки, осведомился, как поживает отец. Нет, впрочем, мать Пена и достопочтенный его опекун-генерал, то и, собственно говоря, майор, и так далее, и так далее. Судя по костюму... И всему вашему внешнему виду, сударь, полагаю, что вы получили уже свое имущество на руки. И, клянусь богом, сумеете распорядиться им как порядочный человек, а не как какой-нибудь подлый скряга. Готов поручиться, что у вас совсем нет скряжнической жилки. Как? Вы еще не получили своего наследства? Что же, и это не беда». «Если вам понадобится когда-нибудь небольшая сумма, не забывайте, что у старого бедняги Джека Костигана можно иногда найти в кармане парочку гиней, в которых он, Артур, никогда вам не откажет. Выкушайте-ка чего-нибудь. Джон, поди сюда. Да смотри, поворачивайся живее. Принеси этому джентльмену стакан пунша на мой счет. Это ведь, кажется, ваш приятель». Я видел его здесь уже не раз. Позвольте мне иметь честь с вами познакомиться, сударь, и попросить вас выкушать бокал пунша». «Не завидую сэру Чарльзу Мирабелю, которому достался на долю такой тесть», — подумал про себя Пентенис, а затем продолжал уже вслух. «Как поживает капитан мой старый приятель боуз Имеете вы о нем какие-нибудь сведения?» или, быть может, видитесь даже с ним лично. «Смею уверить, что Боус пользуется вожделенным здравием», отвечал капитан, побрякивая деньгами в кармане и насвистывая арию «маленький Дуден», исполнением которой стяжал себе в голове фильдинга неувидаемую славу. «Милейший юноша, извините, я опять позабыл вашу фамилию» но лично про себя знаю, что я Костиган, Джек Костиган, и что я буду душевно рад, если вы соблаговолите выпить на мой счет столько бокалов пунша, сколько вам заблагорассудится. Вы меня тоже ведь знаете? Я Костиган, и ни чуточки не стыжусь быть Костиганом». Затем капитан пробормотал что-то такое совсем уже непонятное. «Сегодня его превосходительство получил жалование». Заметил, беседовавшись с Барингтоном, мистер Годжен, артист, певший басом. Почтеннейший Джек Костиган перешел теперь в достаточной уже степени за обычную свою норму. Представьте себе, что он пытался было спеть маленького Дуудена, но так и не докончил этой арии, значившейся в программе как раз перед моей арией «Смерть короля». А слышали вы, кстати, мистер Баррингтон, новую песню похититель трупов которую меня заставили повторить на днях в театре святого варфоломея слова и музыка написаны именно для меня быть может вам или же вашему другу желательно было бы получить печатный экземпляр самой песни и аккомпанемента джон сбегай когда принеси экземплярчик похитителя трупов слышишь «С меня, сударь, сняли портрет в том самом виде, когда я пою эту песню и, так сказать, изображаю из себя воскресителя мертвецов. Говорят, что я вышел на нем чрезвычайно схожим». «Извините», — возразил Баррингтон, — «я слышал уже девять раз вашего похитителя трупов и знаю его наизусть, Годжин. «Как раз в это время...» Джентльмен, сидевший за фортепиано, принялся играть на означенном инструменте, и Пен, взглянув в ту сторону, откуда раздавалась музыка, увидел мистера Боуса, о котором только что перед тем осведомлялся, и про существование которого Костиган на мгновение забыл. Этот маленький человечек сидел перед страшно разбитым фортепиано, Совершенно расстроившим свой организм под безжалостными руками топеров, стучавших целые ночи напролет по его клавишам. Злополучное фортепиано казалось охрипло и еле-еле издавало слабые дребезжащие звуки. Тем не менее мистер боуз заставлял его аккомпанировать певцам. А в антрактах между ариями исполнял на этих негодных клавикордах весьма изящные и грациозные вещицы. боуз увидел и узнал Пена тотчас же при входе его в залу. От него не укрылась также сердечность, с которой молодой человек приветствовал Костигана. Теперь он принялся играть хорошо известный Пену гимн Исполнявшийся хором поселянами в опере «Чужеземец» как раз перед выходом на сцену госпожи Галер. Музыка эта потрясла Артура до глубины души. Он вспомнил, как учащенно билось его сердце при звуках этого гимна, в ожидании появления божественной Эмилии. Никто, кроме Артура, не обращал внимания на игру старичка Боуса. Ее с трудом лишь можно было расслышать среди стукотни, ножей и вилок, громе их требований, яичницы, сосисок, телячьих почек и тому подобного. Беготня прислуги и неумолчный гул разговоров между посетителями Могли, впрочем, и сами по себе уже в достаточной степени маскировать музыку захеревшего фортепиано для тех, кто не прислушивался к ней особенно внимательно. Выждав окончания музыкальной пьесы, Пен подошел к пианисту и дружески пожал ему руку. боуз в свою очередь, очень почтительно и сердечно приветствовал Артура. «Вы...» значит не забыли прошлого господин пенденис сказал он я был признаться уверен что вы его помните а потому сыграл эту пьесу именно для вас если не ошибаюсь эта мелодия была вообще первой какую вам когда либо доводилось слышать вы сами рассказывали мне это давным давно когда были еще только подростком. Боюсь, что капитан не в меру нагрузит себя сегодня вечером. Он всегда, впрочем, выпивает лишнее по случаю получки. Сегодня мне будет с ним много хлопот, чтобы доставить его до дома и уложить в постель. Мы живем с ним вместе и состоим по-прежнему компаньонами, хотя мисс Эмилия, то есть леди Мирабель, покинула наш артистический кружок. Итак, вам памятны еще прежние времена. Не правда ли, какая она была красавица, сударь? Желаю вам здравствовать. С этими словами... Боус выпил из стоявшей возле него на маленьком столике оловянной кружки изрядное количество портера. Впоследствии Пен имел неоднократно случай видеться с прежними своими знакомыми и возобновить дружеские свои отношения к Костигану и старичку-музыканту. В то время как он беседовал по душе с давнишними своими приятелями, в общую залу увеселительного заведения, носившую прозвище «Людской», во множестве приходили и уходили лица разнообразнейших профессий и состояний. Пен имел удовольствие видеть там такое разнообразие представителей человеческой расы, что этим разнообразием мог бы удовлетвориться, по-видимому, даже самый требовательный наблюдатель. Дюжие, краснощекие провинциалы, торговцы и фермеры, приехавшие в Лондон по делам, наслаждались веселыми песнями и сытными ужинами в людской. Туда же собирались, вероятно, с целью подышать свежим воздухом, целые толпы молодых подмастерьев и приказчиков, Как только на арене дневных их трудов окна запирались ставнями. Молодые студенты-медики, шумливые, требовательные и одетые со своеобразным шиком, бившим, как говорится, в нос, но вместе с тем, надо сознаться, не отличавшиеся чистоплотностью, курили, пили и бешено аплодировали певцам. Тут же встречались и юные университетские щеголи стоя неизреченно милой глуповатой усмешкой, какую удается приобрести лишь на лоне британской «Алма-Матер». Наконец, в людскую заходили также красивые молодые гвардейцы, изящные молодые люди из великосветских клубов в Сент-Джам-Стрите и тому подобное. Там бывали даже ирландские и английские сенаторы, а также члены палаты перов артист, певший басом, имел громадный успех со своей арией похитителя трупов. Весь город собирался ее слушать. Занавес, скрывавший страду поднимался, и господин Годжан являлся в роли воскресителя мертвецов, сидя на разломанном до половины гробу, на крышке которого стояла бутылка джина. Возле Рядом с заступом валялся череп, в глазную орбиту которого вставлен был зажженный свечной агарок. Ария исполнялась и в самом деле с изумительным, ужасающим юмором. Артист брал такие низкие ноты, что они отдавались, словно раскаты грома, в душах слушателей, пораженных ужасом. Затем в припеве он стучал заступом и заливался таким сатанинским хохотом, что на столах дребезжали и подпрыгивали со страха стаканы. Куц чистосердечно сознавался, что никто из других певцов, не исключая его самого, не мог выдержать сравнение с похитителем трупов, Поэтому он обыкновенно удалялся в особые апартаменты госпожи Куц или же в буфетную перед исполнением роковой Ари, неизбежно затмевавшей собственную его славу. Романс бедняги Костигана «Маленький Дуден», несмотря на очень милый аккомпанемент Боуса на фортепиано, слушался лишь немногими любителями остававшимися еще в людской после эффектной песни воскресителя после этой арии зала совершенно пустела или же оставлялась в распоряжении весьма немногих упорных искателей наслаждения однажды ночью или лучше сказать уже под утро пэн сидел там со своим приятелем барингтоном когда в залу явились почти одновременно двое завсегдатаев. «Это господа Гулан и Дулан», — шепнул Пену, раскланиваясь с ними Барингтон. В мистере Дулане Пен узнал своего попутчика на дилижансе. Этот джентльмен был, как уже упомянуто, приглашен Пеном на обед, но не мог воспользоваться означенным приглашением — так как профессиональные обязанности препятствовали ему обедать по пятницам в гостях, объяснил он, обмениваясь рукопожатием с мистером Пенденисом. Газета «Заря», в которой сотрудничал Дулан, лежала на столе, вся залитая портером и до половины закрытая газетой днем, в которой сотрудничал Гулан. «Заря», Держалось либерального направления, день же отличался крайним консерватизмом своих воззрений. Многие английские газеты составляются ирландскими джентльменами, отдающими в наем коварному Альбиону храбрые свои перья, подобно тому, как их предки отдавали бывало в наем храбрые свои мечи. Сражаясь под враждебными знаменами, они после боя становились приятелями, как это, впрочем, и подобает братьям и соотечественникам. «Порцию телячьих почек и стакан хорошего Грога, Джон!» «Как поживаете, Морган?» «Как здоровье вашей супруги?» заявил Гулан. «Слава Богу! Благодарю вас, дружище Мак!» Рожать ей уж не впервые. Это, с позволения сказать, вошло у нее в привычку. Ну, а ваша супруга что поделывает? Быть может, я зайду к вам в воскресенье на пути в Кильбрук и выпью у вас стаканчик пунша? — Не приводите только с собой паци, потому что у нашего Жорженьки корь, сказал маг приятелю своему Моргану, И затем оба они принялись толковать о разных профессиональных вопросах, вестях из-за границы, о том, кто именно состоит корреспондентом в Париже и кто пишет из Мадрида, о страшных издержках, в которые входит утренняя газета, в которые все важные известия доставляются курьерами, о размерах подписки и розничной продажи вечерней звезды и тому подобном. Барингтон с усмешкою развернул лежавшую перед ним зарю и указал на одной из передовых статей этой газеты, начинавшуюся так. В прежние времена, когда негодяям надо было учинить какую-либо мерзость, сжить со света врага, выпустить большое количество фальшивой монеты, подтвердить клятвой заведомую ложь, или же совершить убийство. Они поручали такое дело профессиональному клятого преступнику, или же убийце. Оно и понятно, что крупным негодяям, обладающим слишком большой известностью в публике, иной раз неудобно заниматься подобной черной работой, которая притом далеко не во всех случаях сходит с рук даром. Поэтому и теперь... Известная лондонская наша газета «День» нанимает не принадлежащих к постоянному составу редакции разбойников пера, чтобы клеветать на частных лиц, заслуживающих всякого уважения, и обращается к содействию продажных головорезов, дабы губить репутацию тех, кто имел несчастье и ей не понравится. Негодяй под черным забралом, которое мы с него сорвем, подписывающийся лживым именем Трилистника, является теперь одним из самых злейших кинжальщиков и буянов в вертепе упомянутой газеты. Он служит Евнухом, которого посылают шелковым шнурком, чтобы душить людей по указанию и выбору дня. Мы можем уличить этого подлого врага, и намереваемся это сделать от того только что лорд Бангбанагер принадлежит к числу либеральных ирландских перов упомянутый бандит осмелился выступить против него и всего попечительства о бедных в Бангабаншском округе и так далее и так далее какое впечатление мак «Произвела эта статья у вас в редакции», — осведомился Морган. «Не правда ли, что когда капитан принимается кого-нибудь разносить, то шахулки на руку не кладет?» Он написал эту статью в продолжении каких-нибудь двух часов в «По». Вы, разумеется, знаете, где именно, и тут же сдал ее рассыльному из типографии. «Наш главный редактор находит, что публика вовсе не интересуется газетной руганью и приказал доктору оставить статью без ответа. Вопрос этот обсуждался как раз в моей комнате. Доктор был расположен пуститься в полемику. Он находит, что ругательные статьи писать всего легче, так как они не требуют ни малейшей подготовки». Но главный редактор остался при своем мнении и приказал до поры до времени молчать. «Да, красноречие приходит в упадок, мак», заметил со вздохом Морган. «Что тут говорить об упадке? Оно в наше время умерло и похоронено, Морган», возразил мак. «Красноречие...» Процветала сравнительно, впрочем, еще недавно, когда доктор писал в «Фениксе» и обменивался ежедневно с капитаном залпами самой гомерической ругани. Перестрелка велась не только на бумаге, но и фактически, то есть порохом и пулями. Доктору дважды приходилось стреляться на дуэли, а капитан не на шутку ранил своего противника. «Они говорят про доктора Бейна и капитана Шандона», объяснил Пену Баррингтон. «Эти господа ведут друг с другом беспрерывный бой на столбцах зари и дня. Доктор Бейн является борцом консервативной партии, а капитан Шандон оратором либеральной, несмотря на газетную свою вражду. Они, сколько мне известно, закадычные друзья. Оба эти почтенные ирландца утверждают, будто англичане мошеннически поступают с их родиной и обманывают ее, на чем свет стоит. Но! Клянусь Юпитером, что они уснощают любую свою газетную статью не в пример большей дозой надувательства, чем сколько англичане дадут себе труд измыслить в целой дюжине печатных томов. «Как вы поживаете, Дулан?» «К вашим услугам, господин Барингтон, «Очень рад, мистер Пенденис, что мне удалось с вами свидеться». Совместное наше ночное путешествие на империале Дилижанса Я нахожу одним из приятнейших в моей жизни Приветливое ваше обращение и веселый характер Именно и сделали это путешествие таким очаровательным Я зачастую вспоминал эту приятную ночь И говорил о ней с женою Мне доводилось, сударь, нередко встречаться с изящным вашим молодым другом, мистером Фокером. Он иногда посещает здешний ресторан, который, сказать к слову, очень недурен. В предшествовавшее наше свидание, мистер Пенденис, я состоял репортером еженедельной газеты Том и Джерри, а теперь имею честь быть помощником редактора «Зари» одной из лучших газет Британской империи. Баррингтону мистер Дулан поклонился только слегка. Медоточивая, размеренная речь ирландца-литератора и восточный стиль его вежливости, когда он обращался к англичанам, представляли резкий контраст с искренним порывистым тоном его разговора с соотечественниками». «На какого это дьявола опускает он Пену такие комплименты?» Проворчал сквозь зубы Баррингтон с усмешкой, которую почти не давал себе труда скрывать. «Впрочем, стоит ли ломать голову из-за таких пустяков? Однако же, кого это еще сюда Бог принес? Неужели весь Парнас решил сегодня здесь собраться?» «Ну, так и есть. Сюда пожаловал мистер Стрелков. Он нас, наверное, чем-нибудь позабавит?» «Ну что, Стрелков, парламентское заседание кончилось?» «Я на нем, признаться, не присутствовал. Я был там, где обо мне имелась надобность», — объявил с таинственным видом Стрелков. «Дай мне поужинать, Джон, да принеси чего-нибудь существенного». «Терпеть не могу я этих вельмож, которые способны поморить человека целый день голодом. Вот если бы я был в эпсли гаузе то знаю, что меня там накормили бы досыта». «Герцогу известна безыскусственная натура вашего покорнейшего слуги». Он, бывало, говорит своему камердинеру: «Мартин, -ка у меня в кабинете малую талику холодного розбифа, не слишком пережаренного только, да прихвати кувшинчик светлого эля и несколько бутылок красного хереса. Сегодня будет у меня стрелков». «Сам герцог никогда не ужинает, но любит смотреть на человека, который ест с аппетитом что-нибудь существенное, и знает, что я имею привычку рано обедать. Нельзя ведь, черт побери, питаться одним только воздухом!» «Позвольте представить вас моему приятелю, мистеру Пен Денису», сказал совершенно серьезным видом Баррингтон. «Пен, вот господин Стрелков, о котором я уже не раз тебе говорил». «Вы, Стрелков, знаете всех и каждого, а потому, без сомнения, знаете и дядюшку этого молодого человека, майора Пен-Дениса». «Всего лишь третьего дня обедал с ним в Гаунт-Гоузе», — объявил Стрелков. «Нас было четверо. Французский посол Штейн и двое коммонеров». «Да ведь мой дядюшка в Ша...» — собирался было возразить Пен, но Баррингтон наступил ему под столом на ногу и заставил таким образом замолчать. Я там был, собственно говоря, по тому же делу, из-за которого являлся сегодня вечером во дворец. Продолжал немало, не смущаясь, стрелков. Во дворце меня продержали битых 4 часа в приемной где единственным развлечением мог служить разве лишь вчерашний номер Таймс», но, к сожалению, я знал его почти наизусть, так как сам написал в нем три передовых статьи. Лорд Каммергер проходил четыре раза через приемную, причем однажды пронес мимо самого моего носа королевскую чайную чашку и блюдо с какими-то вкусными яствами, но ему даже не пришло в голову сказать мне, дружище Стрелков, «Не хотите ли выпить чашку чая?» «Из-за чего же, однако?» «На этот раз весь сырбор — спросил адвокат и, обращаясь к Пену, присовокупил. «Ты знаешь, надеюсь, что когда в высших сферах происходит что-нибудь неладное, сейчас же требует во дворец Стрелкова. Нельзя сказать, чтобы у них все обстояло благополучно, и так как через денек-другой... Слухи об этом все равно а распространяться по городу, то было бы излишним скрывать от вас нынешнюю придворную тайну. На последних скачках в Шантильи, где я взял приз для моего давнишнего приятеля герцога Сен-Клу, подо мною был Караковый его жеребец Бриан Бору, старик французский король сказал мне «Стрелков, меня беспокоит поведение герцога Сен-Клу». «Я совсем уже уладил его свадьбу с принцессой Марией Кунигундой». Сохранение европейского мира зависит от этого брака, так как если он не состоится, то Россия непременно объявит войну. Между тем, юный мой сумасброд до такой степени влюблен в супругу маршала Массаны, что положительно отказывается от женитьбы. При таких обстоятельствах, сударь вы мой... Я взялся переговорить с герцогом Сен-Клу, который, кстати, был в прекрасном расположении духа, благодаря выигранному мною для него призу на скачках, доставившему, кроме чести, еще целую уйму денег. Принц выслушал меня благосклонно и объявил «Скажи Стрелков родителю, что я насчет этого подумаю». «А как будет по-французски родитель?» — спросил Пен, щеголявший знанием французского языка. «Мы говорили с принцем по-английски. Я его выучил этому языку еще в детстве, когда, между прочим, спас ему также и жизнь. Вся орлеанская фамилия жила тогда в Туйкенгаме, и маленький герцог, катаясь на лодке по тамошнему пруду, упал в воду, продолжал Стрелков. «Никогда не забуду благодарности, с какой глядела на меня королева, когда я вытащил ее сынка из пруда». Она подарила мне этот бриллиантовый перстень и с тех пор, обращаясь ко мне, называет меня всегда Чарльзом. «Да ведь жена массыны. Должно быть, теперь очень уже пожилая дама», заметил Барингтон. «Как тут пожилая? Она стара, как черт, и годилась бы влюбленному в нее принцу в бабушке», подтвердил Стрелков. Я, разумеется, не приминул обратить внимание герцога сен на это обстоятельство. Проклятые старухи умеют, однако, с позволения сказать, приколдовывать к себе молодежь. Королевская Чита сознает это как нельзя лучше, а потому и приходит в такое отчаяние. Она выехала из Парижа в прошлый вторник вечером и проживает теперь в отеле джоной Уж... «Не развелась ли госпожа Массена с мужем и не сочеталась ли по секрету законным браком с герцогом?» — спросил Барингтон. Признаться это не доходило пока еще до моего сведения. Я знаю только, что меня продержали целых четыре часа во дворце в приемной и что я не видывал в жизнь своего человека, взволнованного до такой степени, как французский король, когда он, наконец, вышел со мною объясняться». «Знаю, впрочем, также, что я чертовски голоден, и что мне подают, наконец, ужин», — объяснил Стрелков. Возвращаясь домой с своим приятелем, Барингтон заметил ему. «Стрелков был сегодня не дурен, но мне случалось видеть его еще более авантажным. Он рассказывает иногда такие вещи, что положительно вся зала столбинеет от изумления». «Между тем, помимо страсти стрелять уток, это очень талантливый и честный малый, искусный делец, верный друг, прекраснейший муж, отец и сын». «Что именно заставляет его в таком случае врать столь беззаветным образом?» «У него должна быть такая уже форма умопомешательства, совершенно, впрочем, безвредная и, скорее, даже забавная. От его болтовни никто не остается в убытке, тем более что он никого не злословит. В политике Стрелков придерживается вполне определенного направления» и ни за что в свете не согласится сказать, сделать или написать что-либо, не согласующееся с его воззрениями, многие из нашей братьи не могли бы этим похвастаться». «Из нашей братьи?» «Кого же ты причисляешь к нашим братьям?» — спросил Пен. «Какою именно профессией занимается господин Стрелков?» «Он» состоит членом корпорации пера и чернил, или, точнее сказать, публицистом, и, следовательно, принадлежит к четвертому сословию. Значит, ты подвизаешься на этом поприще. Мы потолкуем об этом когда-нибудь в другое время, возразил Баррингтон. Им... Пришлось идти как раз по странду, мимо редакционного помещения «Зари», все окна которого были ярко освещены. Репортеры то и дело подъезжали на извозчиках, или же, сдав привезенное известие, выходили из редакционных дверей на улицу. В верхнем этаже, где работали наборщики, ярко светились газовые рожки, тогда как в самой редакции горели лампы. — Взгляни-ка сюда, Пен, сказал Баррингтон. — Здесь происходит подготовительная работа, необходимая для могучей социальной машины, какой является в наше время недремлющая гласность печатного слова. Газета рассылает своих послов во все части света. Ее гонцы и курьеры мчатся по всем большим и проселочным дорогам. Корреспонденты ее сопровождают воюющие армии и открывают себе доступ в кабинеты государственных деятелей. Они вездесущи. Возьмем, например, хоть эту самую газету. В данную минуту один из ее агентов подкупает какого-нибудь писаря в Испанском государственном совете, чтобы выведать тайны мадридского двора. А другой справляется о ценах картофеля на Ковенгарденском рынке. Вот и теперь курьер, доставляющий заграничную почту, сейчас только подъехал на взмыленном коне к дверям редакции. Завтра утром Заря, быть может, сообщить что-нибудь новенькое нашему министерству иностранных дел. Благодаря доставленным ею известиям фонды подымутся или упадут. В палате Перов лорд Б, видя, что благородный маркиз находится на своем месте, станет с газетой в руке и произнесет громовую речь, в ближайшем же последствием прибытия иностранной почты окажется то обстоятельство, что мистеру Дулану не дадут спокойно поужинать в людской и вызовут его оттуда. В качестве помощника редактора по заграничному отделу он должен пересмотреть весь этот отдел на газетной простыне, прежде чем ему дозволят улечься на свою собственную». Беседуя таким образом, приятели как раз уже на рассвете благополучно вернулись во свояси.